Глава 17. Против течения волок круги и петли место найдено. Самвел разбудил ни свет, ни заря. Я еле сдержался, чтобы не заныть, ну еще хоть полчасика. То ли воздух северный так влиял, то ли обширная пища для ума и обильная для туловища, но просыпаться не хотелось ни в какую. Пока не прозвучало сакраментальное. Деема, давай скорее за стол, хаш остынет. Дать остыть хашу — это кощунство, вредительство и хамство одновременно. Оделся я мгновенно, посетил санузел, и вот, умытый и почищенный, подхожу к столу. А там он. Наваристый, густой, острый и соленый, и все это чувствуется только по запаху. Рядом лаваш, миска с тем же салатом индигирка, что так понравился мне вчера, и чай. И пучок зелени — «Стрелки лука и кинза. Свежая. Клянусь, я впервые в жизни пожалел, что не проснулся ни с похмелья. Такой стол — мечта перегулявшего с вечера. К сожалению, почти всегда недостижимая. После завтрака мы отправились на берег. Я, как ослик или пони с длинной челкой, катил свою тележку, армянин прихрамывал рядом, здороваясь с местными». У тактичных саха не было принято приставать с вопросами к людям, идущим по делам, и к незнакомым. Поэтому в ответ ему степенно кивали, но бесед никто не затевал. Выйдя из-за какого-то очередного обшарпанного сарая, я обомлел. Передо мной возникла северная река. С маленькой буквы даже думать про нее было невозможно. Посреди русла, как я помнил по спутниковым снимкам, тут росло три острова по форме, напоминавших тело огромной ископаемой рыбины, две челюсти и хвост. До ближайшего, навскидку, было метров пятьсот, хотя глазомер никак не мог перестроиться на такие просторы и наверняка ошибался. По правую руку от пологового спуска на песчаный берег было лежбище моторных лодок. Привязанные цепями и тросиками к вбитым в берег трубам, уголкам и прочему металлолому Они чуть покачивались на волнах, некоторые негромко, нежно постукивали бортами друг о дружку. А слева... слева было кладбище мертвых кораблей. Ржавые остовы разной степени разложения, если можно так сказать, выглядели масштабно. И чем ближе мы подходили, тем более тревожно и подавляюще. Баржа высотой с трехэтажный дом стояла на берегу местами проржавевшая насквозь. Еще какое-то судно, наполовину затопленное, показывало из воды только нос или корму. Там уже и специалист, наверное, не разберет. После бараков, ободранных сараев и развалюх на берегу это было логичным продолжением картины и истории о том, как именно север стал не нужен родине. И это была очень грустная картина. Самвел подвел меня к одной из лодок, помог затащить в нее мою каталку. Следом неуклюже забрался и я с рюкзаком. Тут он вынул из-за пазухи, отряхнул, тщательно разгладил и надел видавшую виды капитанскую фуражку с треснутым козырьком. Вместе с шикарными усами смотрелось потрясающе. Эдакий «капитан Врунгелян». Я же на старшего помощника лома точно не тянул. Оставалось только надеяться, что хотя бы на Фукса был похож еще меньше. Врунгелян перекинул через борт одну ногу, второй, силой оттолкнулся от берега, и наш кораблик чуть отошел от песчаного причала. Его тут же начало чуть разворачивать течением. Мы с капитаном аккуратно поменялись местами. Он двигался по лодке с привычной грацией, совершенно не раскачивая ее. «Я — другое дело» пока лес кормы к носу чуть не выпал дважды. Зарычал заработавший двигатель, судно практически на месте развернулось и начало, набирая скорость, двигаться под острым углом к противоположному берегу. Видимо, напрямки плыть не позволяло течения. Такие виды я с восторгом наблюдал только в телевизоре, на своем любимом канале «Моя Сибирь». После звонков, встреч, переговоров, пробок и метро приезжаешь домой, включаешь, а там дикая природа, шум воды, шелест трав, свист ветра. Ни одного слова, ни единого человека в кадре. Только пейзажи. Леса, предгорья, распадки, озера. И вот я сам здесь. Никогда раньше не испытывал подобной смеси восхищения и свободы. Против течения лодка шла не очень быстро, но я был рад и этому, потому что предложенный мной и решительно отвергнутый головяным вариант тут точно бы не прошел. Планировалось на веслах пройти вдоль берега, на сложных участках выходить на сушу и тянуть лодку за собой на веревке. Идя на моторе мимо отвесных скал и непролазных зарослей, было понятно. Кто-нибудь, наверное, так и смог бы, но точно не я. Стремнины и буруны под дальним берегом ясно давали понять, на резиновой лодочке тут плыть можно только вниз. Не в смысле вниз по течению, а в смысле к дну. И даже если бы довелось не сразу утопнуть, то 20 верст до устья, где-то самое у индинов впадало в индирку, я грёб бы, наверное, пару суток, стерев в мясо ладони, задницу и уключены. Впрочем, их бы, скорее всего, просто сломал. А на моторке с таким бравым капитаном бы домчали чуть больше, чем за час. Вот и не верь после этого в могучую силу прогресса. Ширина устья была на глазок метров триста. Течение было, но каким-то особенно ужасным не выглядело. По обеим берегам росла лиственница, кое-где в пологих местах были завалы из деревьев, принесенных рекой с Верховей. Я осторожно предположил, что и там, где я решу остановиться, будет что-то похожее, с дровами хотя бы будет попроще на первое время, или где-то по пути надо будет насобирать в лодку что-то вроде кострового запаса. Мы прошли еще около получаса, в километрах я точно не знал, вообще не понимаю, как они тут ориентируются, вокруг все настолько одинаково, плывешь себе и плывешь. За крутым поворотом реки, миновав широкое место, мы причалили к берегу. Напротив, в реку впадали два ручья, примерно одинаковые по размерам, но один совсем тихий, а второй аж с водопадом. О, внимание заработало, как вовремя. Наверное, вот именно так местные и ориентируются. Сам Вэл снова помог мне с грузом, посмотрел — как кофр сперва лишился колес, а потом распахнулся и явил нам сложенную лодку. Надул я ее минут за десять, как на тренировке. Уложил на дно складные слани, установил сиденье, до этого времени в точности повторявшее контуры одной из стенок моего суперчемодана. Спустил свое плавсредство на воду, разместил на носу собранный обратно бокс. На корме, за сиденьем, рюкзак из которого достал и закрепил на поясе ноши и два фальшфейера. Туда же, на корму, накидал подходящих небольших бревнышек без коры, которые, судя по серому цвету и звону при постукивании по ним, лежали тут давно, поэтому успели и промерзнуть, и просохнуть. Потом сел на какую-то корягу и закурил. Видимо, пришло время для паники. Наверное, сам Вэл это почувствовал, потому что достал из внутреннего кармана фляжку и стопку бутербродов, завернутые в чистую тряпочку. Вот фокусник. То фуражка, то провиант. Что он следом достанет? Автомат Томпсона, как Джим Керри? Вряд ли. Он на фрунзика Мкрчана больше похож. Мы выпили по глотку какого-то особенно уникального коньяку и заживали бутерами с муксуном. Жирно, вкусно, то, что надо. «А откуда ты знаешь Артема Головина, Самвел?» — спросил я, только чтобы не молчать. Плеск реки заполнял пространство вокруг так плотно, что начинал давить на уши. «Давно знаю», — сразу включился в беседу Врунгелян. Знать, совсем устал молчать, а ему еще обратно одному добираться. «Он несколько раз сюда гостей присылал. Наши многие его знают». Помогали ему с турами в Ливан, Иран, Аргентину. «А что так смотришь? Там сотни тысяч армян живут», — пояснил он в ответ на мой удивленный взгляд. «Вот и получилось, что узнал кто-то про него и его бизнес. А лучше нас никто секреты хранить не умеет. Знаешь, так и вышло, что тот, кто про Головина узнал, никому ни слова не рассказал». «Ни семье, ни соседям». Только Грачику похвастался, когда тот в гости зашел. «А Грачик знаешь какой? Кремень! Никому! Саркису только! Но Саркис могила!» Только Гамлету рассказал. А Гамлет ему в ответ поведал, как брат Гургена тоже в путешествие ездил от Головина. Только об этом никому говорить нельзя. Страшный секрет. Я начал ржать еще на слове кремень. Сам Вэлл с важным лицом договорил и тоже рассмеялся. Наш хохот в этих нехоженных местах звучал совершенно неожиданно, как будто природа намекала, что стоит быть потише. Казалось, даже могучий, битый жизнью армянин чувствовал себя не в своей тарелке, а уж про меня и говорить нечего». Прощаясь, Врунгелян выдал мне что-то вроде финальных ценных указаний. Далеко не уплывать, пока нормальное жилище не построю, спать на дереве или в лодке на воде. Смотреть и слушать всегда и во все стороны. Не трогать и не есть незнакомые предметы и животных. Серьезно так говорил. Застращал прямо. В самом финале дал какую-то приблуду на веревочке. Вроде электронной сигареты, только подлиннее. Сказал... Если будет совсем край, повернуть обе части в разные стороны, как бутылку открывают, и сигнал пойдет в поселок, а оттуда помощь придет. Не сразу, но придет точно. Обнял меня, оттолкнулся от берега и уплыл. Запах бензина и масла ветер унес почти сразу. Шум мотора еще минут 20 звучал, а потом резко пропал. Видимо, сам Вэл вышел из устья реки а я все сидел и не мог заставить себя встать. Не то что на маршрут, а просто подняться с коряги. Я был один на один с дикой природой. Просил, нате, вот она, кругом. До ближайших людей полсотни километров по прямой. Только из прямого тут одни редкие солнечные лучи. Достал нож, подержал в руках. Оружие мужиков всегда, если не успокаивает, то хотя бы отвлекает. Артем в Москве осмотрел и признал ножик вполне годным. Даже не стал сватать свои, выживальные, с компасами, огнивами, свистками и стратегическим запасом контрацептивов в рукоятке. Мой сделали на заказ, в Златоусте. Но из заказного там была только гравировка на одной стороне. Вот по ней и опознают. ко времени вылез внутренний скептик. Я плюнул и сел в лодку. Четыре часа, четыре проклятых часа я греб, как каторжный. Пробовал бросать крючковатый якорь-кошку на берег вперед и подтягиваться на веревке. Пробовал выходить и тянуть лодку, как хотел изначально. На берегу наседала мошка, лютые полчища кровопийц, которые одним гулом своим могли бы свести с ума, казалось, самого Будду. Кошка цеплялась так, что ее приходилось потом вырубать топором. Как будто все вокруг — деревья, река, скалы — говорили мне. «Ну куда тебя тащит, дурачок городской?» В детстве мама говорила, что всем хорош старший сын, только очень уж упрямый. С годами, видимо, ничего не поменялось. Я причалил на небольшом мысу. Которая образовывала маленькая речушка метров 30 шириной, впадая в Уяндину. Хотя в мыслях я давно уже называл реку другим словом. Оно тоже на Дина заканчивалось, но вначале содержало явное эмоциональное осуждение промискуитета и непостоянство речной личной жизни. Подлая водная артерия крутилась и извивалась, как змея последняя. На распечатанных картах, что выдал мне сам Вэлл, Это было видно особенно хорошо — сплошные повороты, узлы до да изгибы. Казалось бы, пересеки маленький перешейчик и срежешь петлю километров 10 Только перешейчик сам был километровым, и берег оказался отвесным метра три высотой. Влезть, может, и влез бы, но лодку и барахло затаскивал бы потом до вечера. Я развалился на дне вдоль бортов, закинув ноги на сиденье. Солнышко грело, кругом журчала вода. До темноты еще часов 7-8, точно. Ладно, до грибу докуда сил хватит. Через час заметил место, где впадала еще одна речушка. Пробираясь вдоль берега, решил посмотреть, как там с течением. Если не сильная, можно подняться по ней. Справа возвышался какой-то горный массив, высотой, наверное, с 25-этажный дом. По его склонам тоже текли ручьи и даже, кажется, реки. Но эта, передо мной, была хотя бы горизонтальная. По ней не надо было плыть снизу вверх. Свернув с основного русла, я впервые в жизни услышал настоящий волчий вой. Домой захотелось так, что словами не передать. Еще полтора часа я греб по этой безымянной протоке. На карте во время прошлой остановки отметил место, где решил остановиться. Оставалось только не проскочить. Там должен быть очередной изгиб русла, образовывавший полуостров длиной полтора километра и шириной метров двести. А сразу за ним аж целое озеро. Зачерпнул за бортом воды, умылся и попил. Сладкое, надо же. Еще один поворот, и будет финишная прямая. И снова завыл волк. Черт с ним стечением, при налягука на весла. Заходящее солнце слепило, подбираясь к верхушкам деревьев. Подщипал глаза, хоть я и умывался почти ежеминутно. Скорости это, конечно, не добавляло. Но вот вроде заветный поворот. Точно он. Лодка зашла в озерцо и замерла. Течения там, наконец-то, не было. Видно, что вода чуть шевелилась возле берегов, но посередине полный штиль я вдруг вспомнил, как ругался с Головиным по поводу названия своей лодки. Он убеждал, что называют только военные корабли и приличные гражданские суда, а то, на чем я собрался штурмовать Крайний Север, в имени не нуждается. А я не унимался и все набрасывал героические имена, но почему-то преимущественно конские — Буцефал, Боливар, Росинант. «Говно!» — задумчиво выпустив дым, сказал Артем. «Почему это?» Я даже обиделся за лодочку. «Не утонет!» — весом аргументировал Головин, и вся его команда грянула хохотом. А в результате нарекли судно «Плотвой». Так и не смог я от лошадиных кличек уйти почему-то. Какой-то умелец даже нарисовал на правом борту забавную загнувшуюся в прыжке рыбку. «Ну вот, Плотва, мы и дома!» — выдохнул я. «Эта гребля порядком подзагребла, поэтому я даже к берегу не торопился». Наслаждался возможностью просто спокойно посидеть, раз течение не сносило меня обратно. Волк завыл в третий раз. Не знаю, что меня тогда перемкнуло, но я поднял голову и взвыл в ответ долго с хриплым переливом. Когда замолчал, вокруг стояла абсолютная тишина. Через несколько секунд раздалось какое-то обиженное тявканье, как будто местный санитар леса обматерил меня за то, что я испортил ему такую песню. Улыбнувшись, я направил платву к другому берегу озера, дальнему от того направления, откуда меня облаял серый. Тогда меня это почему-то успокоило. Платву разгрузил и вытянул целиком на берег. Осмотрел днище и борта. Все в порядке а то цеплялось что-то пару раз, не то бревна-топляки, не то еще какое-нибудь лохнесское чудище. А В этих местах, да после волчьего воя и того бивня в номере, я вполне готов был увидеть динозавров, снежных людей и прочих инопланетных гостей. Видимо, устал долго грести, вымотался, вот и лезла в голову всякая потусторонняя чушь. Лодку привязал к удачно росшей прямо над берегом корявой разлапистой лиственницы, попутно подумав, что где-то я такое дерево уже видел. Да мало ли их таких тут вдоль протоки растет. Тут, в озере за спиной, плеснула хвостом явно крупная рыба. Я немного прошел вдоль берега и обнаружил узкую, метра два в шириной, протоку, уходящую в сторону предгорья. Вода в ней бежала быстро, с шумом и завихрениями на поверхности, которые бывают, когда на дне полно камней. Дежавю нарастало. Я отходил все дальше от берега, пока не вышел на подобие лесной поляны. На дальнем от меня краю высилась серо-зеленая скала, не просто отвесная, а даже с небольшим наклоном к озеру. По обе стороны от нее текло по ручейку шириной от силы в метр. Поляна была между ними, сливаясь, они образовывали ту самую протоку, что и привела меня сюда. Вокруг густо росли приземистые деревца. Кажется, молодые корявые елочки. Но Самвел рассказывал мне, что таким невысоким лиственницам в здешних краях легко может быть по сто и двести зим. Климат суровый, погода теплом не балует. Как могут, так и растут. Медленно, то есть. Зато рубить, пилить их мука страшная, потому что древесина плотная, как камень. Говорил, что некоторые старые деревья даже на воде не держатся, тонут. А полянка мне понравилась. Если поставить избушку под скалой, она защитит от ветра и снега. Я, конечно, совершенно не собирался дожидаться тут зимы, но думал почему-то именно о ней. И о том, что жилье в здешних краях не просто навес от дождя, а место, которая реально может спасти человеку жизнь. Поэтому ставить его тяп и где попало — неуважение к этим краям, к будущим гостям и к самому себе. Площадка тут ровная, хоть и не особо большая, после речных-то просторов. Ну так мне и не в футбол играть. В три приема перетащил барахло с берега на полянку. Когда второй раз возвращался — Заметил на высоте 3-4 метров в трещине скалы какое-то дерево, вроде можжевельник. Судя по вполне приличному для этих невысоких кустиков размеру и толщине ствола, старому, а по густой темно-зеленой хвое, вполне крепкому и здоровому. Принеся последнюю партию груза, разогнул с хрустом спину, да так и замер, глядя на него. Потом достал кошку... Обмотал крюки пластиковыми пакетами и носовым платком из кармана, чтобы не поранить ствол. Раскачал и с третьего раза зацепился. Подошвы берцев по камню не скользили, если на мох не опираться. Поэтому после первого промаха, когда зеленый шматок размером с листа 4 поехал под ногой, а я едва не влетел носом в серую стену перед собой, старался выбирать незаросшие участки. Мох покрывал скалу не везде и не поднимался выше моего роста от земли, поэтому дальше пошло попроще. Ствол неспешно раскачивался в такт моему продвижению, но держался намертво. Рядом с расщелиной, откуда рос можжевельник, оказался небольшой уступчик, на который я встал и смог чуть передохнуть. Огляделся вокруг и чуть не забыл, зачем лес. Такая красота открывалась вокруг. Озеро было похоже на огромную запятую, хвост которой был той самой речушкой, по которой я в него и попал. Справа от меня уходил тот самый мыс-полуостров, куда я целился по карте. Слева волнами шел лес. Ну, как лес, редколесье. Высоких деловых сосен елок к которым привык житель средней полосы, конечно, не было. И то там, то тут лежали здоровенные валуны размерами от средней легковушки до вагона двухэтажного фирменного поезда. В зеркале озера отражалось ярко-синее вечернее небо и редкие полосы перестых облаков. Я повернулся обратно к скале. Тут на высоте обратного уклона вроде и не было. Пошарив вытянутыми руками по верхней кромке, решил, что смогу подняться еще выше. Прихватившись страховочным узлом на всякий случай, подтянулся и выходом силой затащил себя на карниз. Площадка, метра полтора в самом широком месте, огибала скалу, тянущуюся вверх, к уже начинавшему темнеть с той стороны небу. Слева выступ сходил на нет, справа уходил поворотом за угол. Отвязавшись, я решил посмотреть, что там. За поворотом карниз довольно круто забирал вверх к вершинам. Я, замерев, смотрел на тайгу под ногами, с высоты примерно третьего этажа. Тот самый лес волнами тянулся, насколько хватало глаз. Волны, судя по тому, что я видел, объяснялись просто. Там текли ручьи, речушки и речки, стремящиеся достичь у индины, а с ней и индигирки. Левее вдали уходил вверх другой склон той же горы, на которой мухой притулился сейчас я. Осторожно передвигаясь выше, по этому балкончику, опоясывавшему скалу, я увидел внизу берег ручья с перекатами. В сумерках было видно, как белые бураны вздымают и опадают, снова превращаясь в прозрачную быструю воду. Чуть ниже по течению разглядел даже пару рыбешек, видимо, оглушенных о камне в этом узком месте. У самого края ручья, даже, кажется, чуть нависая над ним, лежал большой замшелый валун. Я подумал, что пора бы обратно. Небо слева становилось все темнее, а справа красно-фиолетовый пожар заката на глазах менял краски воды, камней и деревьев. В это самое время валун махнул лапой, и в когтях у него забилась крепкая серебристая рыбина. Замшелый прижал рыбу второй лапой и с хрустом слышимым даже здесь наверху выгрыз ей брюхо и довольно заурчал. Мне стало одновременно холодно, жарко, страшно и одиноко. И я, как всегда, своевременно вспомнил, что та свистулька на веревочке, которую дал мне сам Вэл на самый крайний случай, осталась висеть на ветке прямо над лежащим под ней рюкзаком, на котором лежали фальшфейеры и нож.